Я ведь знаю, в конце концов, я помирюсь, дойду и я, мой квадриллион, и узнаю секрет. Но пока это произойдет, будирую и, скрипя сердце, исполняю мое назначение — губить тысячи, чтобы спасся один». Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время она? Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды. Одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище, «Ты заснул? Еще бы!» Злобно простонал Иван. «Все, что не есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого, в уме моем, отброшенного, как падаль, ты мне же подносишь, как какую-то новость!» Не потрафил и тут. «А я-то думал тебя даже литературным изложением прельстить. Это осанно-то в небе!»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 Это меня-то убьешь. Нет уж, извини, выскажусь. Я и пришел, чтобы угостить тебя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих. Там новые люди, решил ты еще прошлой весной, сюда собираясь. Они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы меня не спросили».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 Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь. Будет удовлетворять лишь мгновению жизни, Но одно уже сознание ее мгновенности Усилит агонию настолько, Насколько прежде расплывалась она В упованиях на любовь загробную и бесконечную, Ну и прочее, и прочее в том же роде. Примила!»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 Но так как ввиду закоренелой глупости человеческой это, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему все позволено, мало того, если даже период этот и никогда не наступит то так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человека Богом даже хотя бы одному в целом мире. И уж, конечно, в новом чине с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона. Где станет Бог, там уже место Божие, где стану я». Там сейчас же будет первое место. Все дозволено и шабаш. Все это очень мило. Только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Ну уж таков наш русский современный человек. Без санкции и смошенничать не решится. До того уж истину возлюбил». Гость говорил, очевидно, увлекаясь своим красноречием, все более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина. Но ему не удалось докончить. Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора. «Ах, месс, сэбэтэн Ах, но это же глупо, наконец!» — воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая пальцами селябрызги чаю. «Вспомнил!»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 — скричал гость. — Это брат твой, Алеша, с самым неожиданным и любопытным известием. Уж я тебе отвечаю. — Молчи, обманщик. Я прежде тебя знал, что это Алеша. Я его предчувствовал. И уж, конечно, не даром, конечно, с известием! — воскликнул выступленный Иван. — Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой. — все сетиль, летем кильфе памете, он Шендехор. Известно ли, Мсье, какая стоит погода. В такую погоду и собаку на двор не выгонит. Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну, но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался как бы порвать свои путы, но тщетно.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 — Чего тебе надо? В двух словах. Слышишь? Час тому назад повесился Смердяков. Ответил со двора Алеша. — Пройди на крыльцо. — Сейчас отворю тебе, — сказал Иван. И пошел отворять Алёши.